Стоит захотеть побыть в одиночестве и отсесть в сторонку, так начинается паломничество. Успеваю задремать, сидя у костра, все в той же позе, как появляется Кэссиди. Спишь? А что, не видно? Давлю себе раздражение. Все на нервной почве. Нет, отвечаю. Отрываю щеку от колен, поднимаю голову. Райан опускается на курточке справа от меня, как и Курт пару часов назад. Если Кэссиди главарь, то кто я? Темный кардинал? Чего ко мне все ходят на личные беседы? — Ты отправил остальных устроить мне расспросы? — спрашивает. Смотрит серьезно. — Я. — отвечаю прямо. — Спасибо. Такого точно не ожидаю. Отупело моргаю. А то я думал, так и будут от меня шарахаться, — поясняет. Да уж, — передергиваю плечами, — закон Нижнего мира, не приближайся к главарю. Кривица. Угу, именно так. Не за что, — усмехаюсь. Потом становлюсь серьезнее. Рассказал? Вкратце, без СБ, террористов и шпионов, сказал, что у Коэна была сделка с верхними, и я попробую сделать так, чтобы она осталась силе. Если нас не перестреляют на подлете, обнаружив, что Коэна с нами нет, но никто не произносит этих слов вслух. Что Коэн мог получать за то, что поставляет им смертников, спрашивая в пустоту. «Деньги?» — предполагает Кэссиди. «Куда ему их тратить?» — сомневаюсь. «Тут нет магазинов». «Может, он не собирался возвращаться?» «Тоже вариант», — соглашаюсь. «Возможно, в планах Коэна было заработать за несколько ходок достаточно, чтобы обосноваться в Верхнем мире или вообще сбежать с аквилона Хотя второе сомнительно». Тот, кто всю жизнь провел внизу, слишком далек от других планет. — Попрошу денег, — решает Раем, — если ошибемся, уже не узнаем. — Когда ждешь смерть, она никогда не приходит, — замечаю. Смерть всегда неожиданна. — Умник! — Кэссиди морщится, отмахиваясь. — Философа, выключи! — Ладно, охотно слушаюсь. Кто-то же усмехается. Подбадривает сам себя, понимаю. Разберемся по ходу. Только раскрываю рот, чтобы сморозить очередную глупость, которых в обществе Райана из меня сыпет все больше, и замираю. Сматриваюсь вдаль. Только что показалось, что в небе что-то есть. Потом опять ничего. И вот опять. «Смотри», указывая рукой направление, «куда?» «Вон, опять!» Кэссиди дещурится снег слепит. «Да вон же!» Вскакиваю. Райан тоже выпрямляется, смотрит в указанную сторону. Теперь уже не сомневаюсь, маскировочное поле. Минус таких полей именно в том, что оно прикрывает от радара, но невооруженным глазом предмет или аппарат который прячут, по-прежнему можно увидеть. Особенно на солнце. Мне еще папа рассказывал, чертовски дорогая штука, такие только у военных. Так все-таки террористы люди с полномочиями? Или настолько богаты, что прикупили полезную штуку на черном рынке? Вот и гости, мрачно констатирует Кэссиди. Угу, отзываюсь. По спине пробегают мурашки. Мы вот и дождались. — Где вы, чертова СБ? Следите за нами. Собираетесь ли появиться, откуда не возьмись, с тяжелой артиллерии? И положить тут всех, не разбираясь? Или захватить на всякий случай и наших, и ваших? Черт вас дери, вы хоть что-то собираетесь делать? Вы еще помните о нас? Все эти дни мы ждали полковника, Питера, или того, кто его заменит, ожидали, что нам расскажут новый план, или сообщат, что операция закончена, арестуют или отпустят на все четыре стороны. Но никто точно не ждал, что не произойдет ничего. Метров за 50 от земли флайер становится хорошо виден. Серебристый, остроносый острокрылый – обычная гражданская модель. Таких в верхнем мире сотни. В точно таком, только красного цвета, разбились мои родители. Папа даже учил меня его водить. Просто. Не случись того, что случилось, у меня уже были бы права. И свой такой аппарат. Смаргиваю видение не случившейся жизни. Ни к чему это. Стою рядом с Кэссиди. Остальные чуть в стороне. Тоже заметили, лица испуганные. Флайер плавно садится в снег и замирает. Ничего не происходит. Ну, по крайней мере, с воздуха огонь не открыли. Бормочу. И из бросились на перехват. Торет Райан моим рассуждением. Вот что, умник, стой тут. Возмущенно вскидывал голову. Какого еще черта? Ну, быстро сникаю под тяжелым взглядом. — Стой тут с остальными и не высовывайся, — повторяет тверже. — И я в это влез, я и попытаюсь выкрутиться. — Угу, — сдаюсь, — даже отступаю на шаг. Кэссиди прав. Нового главаря могут принять серьезно, а вот нового главаря и его прихвостня вряд ли. Ему требуется показать, что вполне может заменить собой Коэна, а мне... Держаться тише воды, ниже травы. Ну, или в нашем случае ниже сугробов. Райан оставляет меня позади и решительно направляется к флайеру. Олаф дергается в ту же сторону. Быстро иду на перерез и хватаю за руках. Проклятый смотрит на меня с удивлением. Верно. Кто я, чтобы ему мешать или давать распоряжение? «Райан сказал ждать его и не дергаться», — заявляю. «Всем понятно?» Оглядываю остальных, получаю в ответ кивки. Вот и хорошо. Убедившись, что от банды ждать сюрпризов не стоит, превращаюсь в зрение и слух. С первым проблем нет, а вот второй подводит. Ни черта не слышно. У флайера открывается дверца. И в снег спрыгивает мужчина в черной одежде. Крупный, спортивный, не юный, лет сорок, не младше. Лицо суровое, темные брови сдвинуты к переносице. Вижу, как гость тянется к кобуре на поясе при виде Кэссиди. Хмурится еще больше. Теперь все мое внимание сосредоточено на оружии. холодном, блестящем на солнце. Райан подходит ближе, что-то говорит. Мужчина смотрит недоверчиво. Говорит в ответ. — Он ведь его не убьет? — шепчет Попс, оказавшийся возле меня. — Не знаю, — отвечаю на автомате. Вот черт, — одергиваю себя. — Конечно, нет. — Что, не хочешь этого дядьку в главаре? Неожиданно зло высказывается олов Приподнимаю брови. Благо под кепкой не видно. Оказывается, я слишком плохо знаю банду. У Олафа есть чувство юмора. Мрачное, как и все в Нижнем мире, но мне определенно близкое.